На следующий день Грон поднялся рано. Мельсиль еще спала. Грон тихонько оделся, укрыл принцессу простыней и выскользнул из спальни. В комнате, примыкавшей к дверям спальни, сидели трое латников в полном вооружении. Увидев Грона, они торопливо вскочили на ноги и поприветствовали его. Грон окинул их скептическим взглядом. «Вас всего трое?» «Так точно, господин Конетабль?» У дверей трое, но чуть дальше по коридору сидят еще четверо наших. Латники ели его глазами. Ну еще бы, слава Грона, как очень удачливого полководца, уже вовсю гуляла по Оржени и по всему Акберу, не говоря уже о его прошлых победах, в том числе и о ставшем почти легендарном взятии самого Аржени. Еще ни разу за всю историю Акбера столь сильная крепость, как Гамель полностью готовая к осаде и защищаемая многочисленным гарнизоном, не была взята со столь маленькими потерями. За все время осады войска Грона потеряли всего лишь 2000 солдат, да и тех, в основном во время первой вылазки носинцев, пытавшихся исправить свою ошибку и выгнать лишние рты из Гамеля. Так что авторитет конетабля Акбера в глазах солдат нынче был совершенно непререкаем. Грон досадливо сморщился. Впрочем, а чего еще он мог ожидать? Местная охрана строила свою систему на реалиях своего времени и опираясь на прежний опыт охраны короля. Откуда им было знать, что теперь против них работает профессионал столь высокого порядка, что все их усилия могут легко оказаться напрасными? Это уже была забота Грона. Вот что. Вызови сюда маркиза Агиена. Насколько Грон помнил, именно на него, как на одного из самых своих надежных офицеров, барон Шамсмели еще в самом начале похода и возложил обязанность организовать личную охрану принцессы. ⁇ Я хочу с ним кое-что обсу. ⁇ В этот момент из спальни принцессы раздался грохот. И Грон, не закончив фразы прямо с места, огромным прыжком метнулся обратно. Разметав створки дверей собственным телом. Принцесса сидела на полу, поджав под себя ногу, а рядом валялось опрокинутое кресло. Грон окинул помещение хищным взглядом, но вокруг все было в полном порядке. Так, все нормально, все назад! рявкнул он на Латников, только сейчас вламывающихся в спальню через распахнутые им двери. Грон заслонил собственным телом принцессу от нескромных взглядов, И уже, закрыв двери, повернулся к принцессе и спросил. «Что случилось, любимая?» «Я...» — Мельсиль всхлипнула. «Прости, я проснулась, а тебя рядом нет. Я испугалась, так испугалась, что забыла о своей ноге и вскочила с кровати, чтобы... ну и...» Грон шагнул к ней, наклонился, рывком поднял на руки и впился в ее губы долгим поцелуем. «Никогда...» шептал он, запомни, никогда не бойся того, что меня нет. Я всегда с тобой, всегда. Даже если я нахожусь от тебя чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, я все равно с тобой, слышишь? Да, ошеломленный его жарким поцелуем, выдохнула Мельсиль, а затем прильнула к нему. И ему пришлось отложить встречу с маркизом Агюеном еще на полчаса. Маркиз оказался вполне толковым малым. Он с полной серьезностью отнесся к порученному баронам Шамсмели делу и со всех сторон, обдумав результаты почти удавшегося покушения, решил сделать для предотвращения чего-либо подобного в будущем единственное, что выглядело действительно разумным в той логике, в которой он привык мыслить. А именно, насытить окружение принцессы максимальным числом охранников. Но и эту задачу он выполнил не тупо и прямо, а с инициативой и смекалкой. Самолично обследовав все коридоры и помещения дворца по маршрутам возможных передвижений принцессы, он расположил охрану группами по 3-4 человека. Это было сделано для того, чтобы, с одной стороны, в течение максимум полминуты к месту внезапного нападения, где бы оно ни произошло, мог прибыть как минимум еще десяток охранников. А с другой стороны, в каждой точке дислокации охранники находились бы в том количестве, которое могло им позволить вести бой, не мешая друг другу. Но ни о концентрических кольцах охраны, ни о разделении охраны на группы дальнего, ближнего и непосредственного прикрытия, ни о распределении секторов наблюдения и закреплении их за группами контроля он, естественно, ничего не слышал. Да и трех десятков латников, имевшихся в распоряжении Маркиза, на организацию полноценной системы охраны было явно недостаточно. В принципе, Грон должен был подумать об охране принцессы гораздо раньше, но сначала ему было не до этого, а затем он прикинул, что на вторую подобную дерзкую попытку у их врагов уже не осталось ресурсов. Вряд ли у герцога Оржини есть еще столь же близкий и преданный ему человек, при этом столь же хорошо знакомый с расположением потайных ходов в его замке. Да и таких матерых волчар, как тот, которого Грону удалось завалить, также не должно быть много. Возможно, даже тот, которого убил Грон, был личным резидентом Черного Барона при герцоге Оржени. А вот решать вопрос с Гамелем нужно как можно быстрее. Так что он выбрал меньшее из двух зол, решив пока положиться на латников маркиза Агюена и вплотную заняться Гамелем. Тем более именно этого все и ждали от конетабля королевства. К тому же у него тогда появились веские основания как можно быстрее покинуть Оржени. Вот так и вышло, что вплотную заняться организацией охраны принцессы он смог только сейчас. «Вот что, маркиз», – задумчиво начал Грон, выслушав его доклад. «Как вы относитесь к тому, чтобы, ну, скажем так, отойти от военной службы и вплотную заняться не столь славным и, на первый взгляд, неподобающим дворянину делом?» Маркиз недоуменно наморщил лоб. «Я прошу простить, господин канетабль, не совсем понял, о чем это вы?» «Все очень просто, Маркиз», — пояснил Грон. «Я собирался по окончании этой кампании». Лично заняться организацией охраны принцессы и вернуть вас в полк, а на эту должность подобрать кого-нибудь еще. Но после нашей беседы немного изменил свои планы, и теперь рассматриваю вопрос, не оставить ли вас во главе этого дела. Маркиз гордо выпятил грудь. «Охранять нашу госпожу – честь для любого солдата и дворянина, господин канитабль. Грон отрицательно качнул головой. Нет, Маркиз, в том-то и дело, что солдат с этим не справится. Тут нужны, ну, скажем так, несколько специфические навыки, более схожие с... Он запнулся, подыскивая выразительное сравнение, и после секундного размышления остановился на не очень точном, но зато задающем нужную эмоциональную тональность разговору. С навыками, например, тюремного надзирателя. Грон сделал паузу, наблюдая за реакцией Маркиза. И когда физиономия у того приобрела требуемый оттенок багрового, закончил. Вот я и спрашиваю вас, способны ли вы спрятать в карман вашу гордость, дворянское высокомерие и глупые, устаревшие и закоснелые представления о дворянской чести, зато приложить все усилия к тому, чтобы никто и никогда не смог более нанести нашей госпоже ни малейшего вреда. Маркис, уже набравший в легкие воздуха, дабы разразиться бурной речью по поводу всего вышеизложенного, услышав последнюю фразу Грона, замер, а спустя минуту с шумом выпустил воздух из легких. Некоторое время он сверлил Грона напряженным взглядом, а затем задумчиво потер подбородок и вздохнул. «Да уж, господин Грон...» После короткой паузы выбрал он из всех обращений самое нейтральное. Эк, вы все повернули. По всему, выходит, я должен бы отказаться. Но едва лишь я представлю, как какая-то сволочь снова замышляет против ее высочества, как у меня внутри все просто переворачивается. Не бывать тому и точка. Бывать или не бывать, как раз от нас с вами и зависит, Маркиз. Если вы, конечно, примете мое предложение. Потому что замышляет, не сомневайтесь». И не только замышляет, но еще и сделает все возможное для того, чтобы добиться своего. Уж можете мне поверить. И чтобы ему это не удалось, нам нужно приложить очень много усилий. Чудовищно много. Когда я говорю «нам», я имею в виду не только и не столько нас с вами, а тысячи и тысячи людей, причем не солдат, а как раз тех самых как бы тюремных надзирателей, Ну, не совсем, конечно, но где-то близко. Которые день и ночь будут работать над тем, чтобы усилия наших врагов пошли прахом и даже обернулись против них. А вы будете в числе этих тысяч всего лишь в последней линии обороны. Последней, но самой главной. Потому что если кто облажается раньше, то останетесь еще вы, способные остановить нападающих на последнем рубеже. А вот за вами уже никого не будет. Так что вам нельзя допустить ни единого прокола. Понимаете? Ни единого. Иначе все. Понимаете, сколь важная задача будет на вас? И в отличие от воинской стези, вряд ли кто когда станет восхищаться вашим подвигом. Ибо если все хорошо, то вашей работы и не видно. Все же хорошо, не так ли? А вот если вы не справились... Грон замолчал, давая маркизу время обдумать его слова. Не слишком привлекательная перспектива для стремящегося приумножить славу предков потомственного воина, если, если слово долг для него куда менее значимо, чем слава и почет. Впрочем, большинство нынешних дворян именно таковы. Долг, да. Верность, конечно, но только лишь в купе со славой а лучше еще и с выгодой и привилегиями. И чем лучше дворянин умеет устроить так, чтобы все это – долг и выгода, верность и привилегии – непременно было вместе, тем более успешен он в глазах других. Так и начиналось падение авторитета служилого сословия на земле, ибо то, что вполне достойно ремесленника или купца, не может быть достойно дворянина. А если все одинаково, так чем тогда он от них отличается? Но угрона была надежда на то, что Маркис относится ко все еще встречающемуся типу дворян, не забывших о своем изначальном предназначении, когда-то давшим имя всему их сословию, служилое, и что для него долг остался таковым вне зависимости от приносимых им выгод или наоборот понесенных потерь? Долг свят уже тем, что признан тобой как долг. И точка. Маркис молчал долго. Очень долго. Грон даже подумал, что тот либо попросит время на размышления, либо вообще откажется. Но Маркис не сделал ни того, ни другого. Он поднялся на ноги, одернул свой камзол и твердо ответил. «Располагайте мною, граф». Я ваш. «Даже если я потребую от вас чего-то, что вам покажется противным чести дворянина?» Маркис упрямо тряхнул головой. «Я знаю вас не так уж давно, господин Грон, но уже успел изучить достаточно, чтобы составить о вас свое собственное мнение. И потому я совершенно уверен, что вы никогда не потребуете от меня того, что окажется противно чести дворянина». А если что-то и покажется мне таковым, я доверюсь вам, взамен потребуя в тот момент, когда вам будет удобно, разъяснить мне, где и почему я ошибся, почему мне это и показалось именно таковым. Грон поднялся и отвесил маркизу уважительный поклон. Очень немногие, смею вас заверить, маркиз, отвечали на мое предложение столь умно и достойно. Поэтому я с радостью приветствую вас в своей личной команде. А затем начались занятия. Грон быстренько прикинул структуру и штат службы охраны принцессы с небольшим запасом на то, что в будущем придется распространить ее заботу еще на 10-15 ключевых лиц королевства. С некоторым внутренним скрипом, включив в их перечень и себя. Грон считал, что он... Лучше кого бы то ни было готов к внезапному нападению. Не столько даже потому, что имел на этот счет огромный опыт. Просто его интуиция, внимательность и внутренняя сосредоточенность, не раз позволявшие ему в прошлом идентифицировать наличие опасности по малейшим отклонениям, едва ли замеченным другими людьми, оказались настолько сцеплены с самой основой его личности, что переносились вместе с ней вот уже в третий из миров – которым он жил. Но как профессионал он понимал, что противостоять хорошо подготовленному покушению в одиночку он не сможет. И до сих пор его выручала скорее удача, какова и есть баба капризная, и в любой момент может сыграть на противоположной стороне. Побеседовав с несколькими латниками из подразделения Маркиза, кандидатуры которых предложил к рассмотрению сам Агюен, Грон отобрал троих, и вместе с маркизом начал обучать их теоретическим основам охраны особо важных лиц и практическим навыкам и умениям боя без оружия, на ножах, с помощью подручных средств и в ограниченном пространстве. В чем ему немало помогли трое воров, присланных Шуршаном из числа тех, которых они отобрали еще когда развлекались посещением тюрьмы Акберпорта. Пока Грон весело проводил время в военном походе, Шуршан успел переговорить со всеми, кого они отобрали, и проверить их, насколько возможно, и даже опробовать кое в каких делах. За троих из них, которых удалось проверить, считая до седьмого колена, он практически ручался, но держать их при себе Шуршану было несколько сложновато. Всех пока еще тянуло к прежним занятиям, а одного настойчиво требовало вернуть горсть камней, поскольку он был ее ближайшим подручным. Она отступилась только, когда узнала, что его забирает Грон, да еще для такого дела, как организация личной охраны принцессы. Как писал Шуршан, она долго качала головой, а потом произнесла. Да уж, он действительно очень необычный дворянин, да и человек тоже. Так что у них мало-помалу начала складываться весьма специфичная, как организационно, так и по подбору кадров, но намного более эффективная, чем что бы то ни было ранее существующая в этом мире структура. И это было только начало. Таковых структур Грону и его людям предстояло создать еще довольно много. «Возрадуйся, народ Акбера!» – провозгласил первосвященник. «Возрадуйся, ибо сегодня волей владетеля Акбер обрел свою королеву!» Его слова потонули в громком бое колоколов и восторженном реве толпы, заполнившей храмовую площадь и все прилегающие к ней улицы. Грон сделал едва заметный жест, и маркиз Агюен также едва заметно кивнул в ответ. Две шеренги арбалетчиков, четко отработав на караул, что в исполнении с арбалетами выглядело в глазах Грона весьма забавно, торжественно двинулись к выходу из храма. Те же, кто занимал позиции в нишах, быстро переместились на крышу собора, присоединившись еще к почти полусотне стрелков, уже занимавших позиции на всех ближайших чердаках и крышах зданий, окружавших площадь. А группы контроля секторов, затерявшиеся в толпе, подтянулись ближе к дверям собора. Сегодня служба охраны сдавала свой первый экзамен. А сколько их еще будет, не мог знать никто.